Эпиграф. Простнулся батрак, видит, что нет ни царевны, ни ковра самолета, ни скатерти самобранки, остались одни сапоги самоходы. Послесловие. Скорее признание, чем послесловие. Я написал эту книгу не умея ни говорить, ни читать по-русски, поэтому я имел возможность использовать в работе лишь малую часть имеющихся материалов. И читателям следует знать, то, что они тут прочли, отражает мое знакомство с ограниченным набором источников, которые оказались переведенными на английский. Зачастую это происходило во время холодной войны в процессе озабоченных попыток Запада угадать, что происходит в Советском Союзе. Как следствие, не будучи в состоянии самостоятельно заглянуть в архивы, или справиться с оригиналами документов, не считая тех нескольких случаев, когда мне оказали любезность и перевели для меня материал, я оказался в необычной ситуации. Мне пришлось положиться на ряд определенных книг, послуживших мне основными проводниками в то место и эпоху, которое я пытался понять, или провожатыми по ним. Эти книги не раз упоминаются в примечаниях. Но мне хотелось бы выразить особую благодарность им и здесь. Вот они. Шейла Фитцпатрик Everyday Stalinism Шейла Фитцпатрик повседневный сталинизм Уильям Табман Хрущев The Man and His Error Уильям Табман Хрущев Человек и его эпоха Важнейшая биография Хрущева И Михаил Элман Planning Problems in the USSR. Michael Allman. Probleme p l a ани n i r р а не з у м е w SSSR. つづめ е ç, zawsie t н a szybki, n е e d o r o z u m i e n i e lożne utwierdienie, naiwne е r z e d о t a w i e n i e wopiushi upusienie i a с u t s u n e e g l u p e s а i katur e tut nawiernika i miejsce, о tja a f t e r n i k н koi e t w e е t i e н e s t i nini sud.no p Мне кажется, необходимым указать, на чьи труды я полагаюсь. Кроме того, я не смог бы написать ее без помощи двух человек, бывших моими переводчиками, во время моего пребывания в России. Джозефины фон Зицевич в Санкт-Петербурге и Симми Гилл в Новосибирском академгородке и в Москве. Мисс Гилл перевела для меня основные части книги Леонид Витальевич Конторович «Человек и ученый». познакомила меня с книгой Колоковского, и в любых ситуациях блистала иронией. Я чрезвычайно благодарен Ирине и Иосифу Романовским, дочери и зятю Конторовича за их гостеприимство и поддержку, а также встреченным мною в Академгородке профессору Якову Фету и его жене, которые терпеливо отвечали на вопросы Иосифа, Как им наверняка показалось до странности плохо знающего математику англичанина. Профессор Ханин также любезно согласился побеседовать со мной. Эти люди проявили гостеприимство и оказали мне поддержку в то время, когда я полагал, что занимаюсь написанием куда более стандартной, чем впоследствии оказалось, документальной книги. и им вполне может не понравиться то, как я обошелся с воспоминаниями о Конторовиче. Однако я надеюсь, что они все-таки поймут. Намерение мое по существу состояло в том, чтобы почтить его память. Во время работы над книгой я многое почерпнул из бесед с Майклом Элманом, с Аленой Леденевой из Школы славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета и с Дьюрди Бартлетт. из лондонского колледжа моды. И в этих беседах я обычно спотыкался, пытаясь получить хотя бы начальное представление о предмете. Поэтому доктора Элмен, Лединего и Бартлетт, возможно, сочли свое время потерянным зря. Это не так. Кроме того, я хочу поблагодарить за чтение чернового варианта книги и комментарии к нему, сделанные с различных точек зрения. Таких специалистов, как Эмма Уидис, Маргарет Брей, Джеральд Стэнтон Смит, Оливер Мортон, Эндрю Браун, Клэр Уэн Джеймс, Джонатан Гроуф, Дженни Тернер, Ким Стэнли Робинсон, Питер Спаффорд, Дэвид и Беронис Мартин. Что до Джессики Мартин, она прочитала всю книгу, глава за главой. абзаци за абзацем, а порой, когда возникала необходимость предложение за предложением, преподавать студентам в колледже Голдсмитс было для меня удовольствием. Работать с коллегами тоже. Мой редактор Джулиан Луз долго ждал, когда я пришлю ему книгу, и в результате получил совсем не то, что мы первоначально планировали. Мой агент Клэр Александер достойно справилась с последствиями. И, наконец, моя мать, историк Маргарет Спаффорд, всегда воодушевляла меня своей уверенностью в том, что мне следует рискнуть и попробовать себя в писательстве. Без ее поддержки я, возможно, не набрался бы храбрости, не рискнул бы переехать в этот странный дом на полпути, на границе с художественной литературой. Отсюда и посвящение. Хотя я знаю, ничего столь вопиюще антинаучного она в виду не имела. Источники, необходимые для написания книги, я изучал в библиотеке Кембриджского университета, в университетской медицинской библиотеке и в экономической библиотеке Маршалла в Кембридже, в Британской библиотеке и в библиотеке общества сотрудничества в российских и советских исследованиях в Брикстоне. Библиотека, кривая в этом мире, безымянные герои и одновременно люди незаменивые в любом противоречивом начинании вроде этого. Библиотека святого Дейниола в Флинтшире предоставила мне замечательно благотворную среду для написания последней главы. Все это время Гугл, рассказывая поступью пантеры, складывал у меня под рукой документы стопку за стопкой. Не представляю себе, как можно было написать эту историю в мире без интернета. Иными словами, в мире, где эта история произошла. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Михаил Росляков.